В этот двор Саша забрела случайно. Ну, не совсем случайно. Адрес-то у нее был, и номер телефона тоже. Но она попросила его не звонить, и он послушался. А позвонить первой было страшно. Саша старательно отгоняла сожаление и убеждала себя, что все прекрасно. Она всем довольна, это и есть цивилизованное одноразовое отношение. Где ключевое слово цивилизованное, а не одноразовое. Но она случайно выяснила, что его дом находится неподалеку от ее новой работы, и маршрут до него выглядел многообещающе приятно. Через длинный тихий сквер. Так почему бы не прогуляться, решила Саша. Теперь она стояла, задрав голову перед высоткой, втиснутой между двумя старыми пятиэтажками. В верхних окнах плескалась по красному заходящему солнцу. Во дворе заскрипели качели, Саша обернулась, Мальчишка лет пяти раскачивался, старательно вытягивая ножки вперед-назад. Рядом с ним на соседней доске сидел светловолосый парень в кепке, то ли старший брат, то ли молодой папа, и время от времени посматривал на Сашу. Она теперь часто ловила на себе взгляды. Сначала ее это смущало. Каждый раз казалось, что с лицом приключилась какая-нибудь неправильность. Или тушь размазалась, или щека испачкалась. Потом понемногу привыкла. Скрип качели действовал успокаивающе. Саша отошла в сторону и присела на перекладину невысокого заборчика, надеясь, что поблизости не найдется бдительной старушки. Почему-то именно старушкам очень нравилось ее стыдить. Все, что было до апреля, вспоминалось сейчас как затяжная болезнь. В тихой заводе она разрывалась на части. «Одна Саша...» утвердила, что должна немедленно показать Юрию папку с компроматом на его жену, вторая Саша молчала, вторая Саша думала, что это гадость. Она его обманывает. Это их семейное дело. Ты должна открыть ему глаза. Он сам не хочет их раскрывать. У другого человека этот выбор не вызвал бы и тени сомнений. Саша Стриженова чуть не сошла с ума, пытаясь заставить саму себя действовать в собственных интересах. И потом она увидела перепуганную жалкую Савушкину. Любка отчаянно храбрилась, но все равно напоминала описавшегося щенка, не знающего, что ему делать — прятаться, маскировать лужу или юлить перед хозяином. На этом выбор закончился сам собой. Есть вещи, на которые я не пойду ради него. Странным образом эта мысль приносит мне чувство невероятного облегчения — «Я не настолько люблю его...» Я повторяю это снова и снова. «Я не настолько люблю его, чтобы сделать подлость...» «Господи, какое счастье!» «Растворяться в едкой любви, терять себя и вдруг обнаружить, что где-то в самой глубине есть камешек, который не исчезает. Он видится мне похожим на янтарь. Он греет меня изнутри. Я смеюсь над собой...» «Сколько радости от того, что у меня, оказывается, есть какие-то принципы. Нормальных людей это открытие вряд ли вызвало бы такой восторг. Но дело ведь не только в принципах. Долгое время я была уверена, что готова на все, на все, включая убийство, и вдруг выяснила, что это не так. Саша встала, проверила, не испачкала ли юбку, и медленно пошла вдоль площадки». В тонированном стекле машина отразилось ее лицо, и ей вдруг показалось, что она почти красива. Конечно, лишь на какую-то секунду, но все же... Скрип прекратился. Набернувшись, Саша увидела, что мальчишка, нацепив кепку, уходит с площадки, держа за руку седовласую бабушку, а парень, болтавшийся с ним, остался на качелях. Он по-прежнему смотрел на нее теперь уже не отводя взгляда. Саша вдруг испытала сильное желание снова на что-нибудь сесть. Макар Илюшин спрыгнул с качелей, перемахнул через заборчик вокруг площадки и у два шага оказался возле нее. Он совсем не изменился, если не считать того, что успел где-то хорошо загореть. «Привет!» Небрежно сказала Саша, изо всех сил, стараясь не улыбаться во весь рот. Ты что здесь делаешь? Привет. Тебя жду. Также небрежно ответил Илюшин. Давно? Он прищурился. Месяца два, по моим подсчетам. Когда пятилетний Вовка. Сосед Макара по лестничной клетке обернулся, чтобы помахать рукой на прощание своему взрослому другу. На площадке уже никого не было. Только пустые качели взлетали легко и свободно. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логос -ВОЗ». Февраль 2019 года. Звукорежиссер Елена Смирнова читала Мария Абалкина.